Глава тринадцатая. Мощь иноземцев. Опять фатрийцы. До да сколько же их! Пальцы еще плотнее обхватили гладкий корпус морской трубы. Раир Чирсан, начальник артиллерии Даймёгер, Чана и Тагуна, едва не выдавил сам себе правый глаз. Однако боль лишь проскочила по краю сознания, Пальцы так и не ослабили железную хватку. Жаркое лето еще не думает отступать, а прохладная осень только-только намекает на свои права. Десятый день шестого месяца, как на грех радует легкими облаками и свежим ветром. Подзорная труба в бог знает какой раз прошлась туда-сюда. Великолепную зеленую гладь бескрайнего океана портит семь целых, семь черных силуэтов иноземных кораблей. У каждого на самой большой мачте развивается флаг, синий прямоугольник с косым белым крестом. Раир Чирсан едва не скрипнул зубами. Душу переполнила злость. Фатрийцы, семь фатрийских фрегатов, вновь пожаловали к обходу в Непрунский залив. Только на этот раз и на корабли остановились на почтительном расстоянии от берега и береговой батареи. Далеко, черт, повери! Стрелять по иноземцам только зря переводить дорогой порох и не менее дорогие ядра. Сегодня рано утром Раира Черсана разбудил посильный простолюдин. Часовые входа в Непрумский залив заметили боевые корабли иноземцев. Раир Чирсан тут же облачился в дедовский доспех и, что было духу, прискакал на берег. Не прошло и четверти часа, как на батарее собралась вся без исключения обслуга. Подчиненные самураи надели пластинчатые доспехи и повесили на пояса боевую пару мечей. Как начальник артиллерии, Раир Чирсан тут же объявил боевую тревогу и приказал зарядить пушки ядрами. Не нужно быть пророком, чтобы понять главное. Сегодня будет бой, долгожданный бой с проклятыми иноземцами. Только, увы, — Черсан тихо вздохнул, — Фрегаты истерийцев как замерли на приличном истоянии, так и не думают приближаться к берегу. Морская стража отреагировала не менее быстро. В предрассветных сумерках Раир Черсан заметил, как джонки морской стражи переградили вход в залив. Простолюдины моряки спустили паруса и выбросили якоря. Морская вода не суша, даже со спущенными парусами большие лодки все равно снесет вглубь залива. Сколько же еще ждать? Раир Черсан опустил подзорную трубу. Великолепная гипола забралась на небосклон. Утренний бриз принялся остужать разгоряченное лицо. «Ага!» Раир Чирсан самодовольно улыбнулся. «Теперь понятно, чего ждут проклятые иноземцы. Когда окончательно рассветет и усилится ветер, огромным кораблям патрийцев нужен ветер, ветер и еще раз ветер». Иноземцы будто подслушали мысли. Даже без подзорной трубы видно, как на высоких мачтах распустились огромные грязно-белые паруса. Все семь фрегатов почти одновременно тронулись с места. Началось. Раир Чирсан вновь поднес окуляр подзорной трубы к правому глазу. На этот раз патрийцев много. Они непременно попытаются высадиться на берег. В душе словно расцвела сакура и заморосил приятный теплый дождик. Сегодня непременно появится долгожданная возможность скрестить с аназемцами клинки в честной схватке. А то в прошлый раз так горстко патрийцев, что все же сумела добраться до берега, предпочла позорно сложить оружие. Но то было в прошлый раз. Сегодня обязательно все будет по-другому. «Всем батареям приготовиться!» — Райер Черсан выдернул из ножен такти. Громогласная команда нужна всего лишь для поднятия духа. Все двенадцать пушек и так давно заряжены, а рядовые самураи замерли возле черных стволов в напряженном ожидании. Затравочные отверстия забиты порохом и только ждут, когда к ним поднесут горящие фитили. Красиво плывут. Раир Черсан на миг опустил подзорную трубу, что-что, а управлять своими огромными черными кораблями фатрицы наловчились, словно ярмарочные жонглеры. Все семь фрегатов плывут в линию, словно самураи на марше. До главного корабля осталось чуть больше полутора километров. Душа вопит во весь голос и требует открыть огонь, но Раир Черсан засипел от натуги нельзя. Как и в прошлый раз, фатрийцы должны начать первыми. Официально война проклятым наземцем не объявлена до сих пор. На расстоянии в километры от берега головной фрегат плавно остановился. Матросы в полосатых рубашках споро свернули парусам. Зеленая вода возле черных бортов спучилась маленькими фонтанами. На дно бескрайнего океана упали большие рогатые якоря. Не прошло и минуты, как толстые железные цепи натянулись, Следом за главным фрегатом замерли остальные шесть. Умно, умно, черт побери. Раир Чирсан замер на месте, будто окаменел. Кажется, будто под сандалиями не земля и вал, а раскаленная сковорода. На этот раз патрийцы не стали подставлять борта своих кораблей под прямую наводку. Достать их будет гораздо сложнее, но все равно вполне реально. В сердце кольнула игла дурного предчувствия. — Всем батареям! — Раир Чирсан глянул на подчиненных. — Цель — самый левый корабль! Домен Яхван, если сравнить с соседними доменами, вооружен самым большим количеством пушек. Даймегерчаный тагун не зря еще несколько лет назад приказал проверить и обновить арсенал. Но Раир Черсан медленно, очень медленно поднял окуляр подзорной трубы к правому глазу. В его подчинении всего три батареи, всего двенадцать пушек, тогда как у проклятых патрициев семь больших кораблей. И не меньше ста сорока килограммовых пушек. Это же больше в десять раз. Борт крайнего слева фрегата окутался черным дымом. Следом по ушам ударил грохот. Огонь! Огонь! Тати в руке Райра Черсана судорожно рассек воздух. Нужно быть конченным идиотом, чтобы надеяться, будто и в этот раз патрийцы сперва попытаются припугнуть кластыми выстрелами. Кем кем, а дураками проклятые наземцы никогда не были. Следом за крайним фрегатом борта остальных кораблей окутались черными облаками. Раир Черсан невольно прикрыл глаза. Адский грохот едва не вышиб из головы мозги. На миг душу озарила радость. Пусть воздух со свистом рассекли фатрийские ядра, зато его подчиненные... Успели таки поднести пылающие фитили к затравочным отверстиям. Не успели ядра фатрийцев долететь до берега, как батарея дала ответный залп. А теперь неизбежный расклад. Земля под ногами дрогнула, будто раненый конь. Фатрийские ядра убийственными волнами выплеснулись на берег. Часть упала в океан. Огромные водяные столбы взметнулись к небесам, но большая часть чугунных шариков все же вгрызлась в золотистый песок пляжа. Раир Чирсан качнулся на месте и едва сумел устоять. Взгляд судорожно метнулся по сторонам. Великий Создатель существует и заботится о творениях своих. Ни одна из двенадцати пушек не пострадала. С десяток патрийских ядер угодили в земляные насыпи. Некогда идеальные склоны будто покрылись язвами. Но это мелочь. Рядовые самураи принялись заново заряжать пушки. А что противник? Раир Черсан поднял подзорную трубу. Увы, ничего. Досада горькой волной окатилась с головы до ног. Совершенно ничего. Ни одной из двенадцати ядер так и не попало в самый левый фрегат. Еще более горькое осознание собственной глупости стиснуло горло холодными стальными пальцами. Раир Черсан натужно прокашивался не туда. Он смотрел не в ту сторону. Вместо того, чтобы судорожно оглядывать собственные батареи, ему нужно было следить за результатом стрельбы. Все двенадцать ягедр угодили в зеленые волны бескрайнего океана, а он так и не заметил, где именно. Минуты перезарядки тянутся мучительно медленно. Рядовые самураи едва ли не танцуют возле пушек. Движения давно отработаны до полного автоматизма. Пока первый рядовой банит ствол, второй же стоит наготове с картузом. В руках еще одного деревянное ведро с водой. Рядом третий с первым пыжом, но и противник не дремлет. У себя на больших черных кораблях патрийские моряки точно так же торопливо банят стволы и заталкивают жерла картузы с порохом и чугунные ядра. — Всем батареям, всем орудиям, Раир Чаргсан гаркнул, чтобы лусил. — Цель прежняя, самый левый корабль. Огонь по готовности, огонь по готовности! Райер Черсан привел дух. От натуги горло запылало огнем, а грудь будто стиснул железную обруч. Единый залп двенадцати пушек гораздо эффективнее, нежели каждого орудия по отдельности, но иначе нельзя. Началась гонка со временем, пусть с паузами по две-три минуты, но все равно гонка. Два года назад уважаемый герчаный торговец лично вручил Райеру Черсану Марнейскую книгу «Теория и практика артиллерийского дела». Как бы ни было горько осознавать, но сейчас для береговой батареи разыгрывается самый кошмарный вариант. Лерл Асгольд, автор книги, многократно предупреждал, противостоять кораблям на море может только полноценная береговая батарея. Калибр пушек должен быть не меньше десяти килограмм, а лучше еще больше. При этом орудия должны быть защищены капитальными стенами, а лучше всего каменными. В идеале батарея должна быть не видна с моря. А это значит, что стрельба должна быть навесной, с так называемых закрытых позиций. Тогда и только тогда у двенадцати пушек был бы более чем реальный шанс – Если не расправиться, то как минимум нанести очень серьезный ущерб семи патрийским фрегатам. Если же полноценного артиллерийского порта нет, то умный марнеец настоятельно рекомендовал хотя бы замаскировать береговую батарею, дабы противник до самого последнего момента не мог точно определить ее место и тем самым сразу же приступить к прицельной стрельбе. Раир Черсан нахмурился. Судорога ледяной волной прокатилась по рукам и ногам. Превеликий создатель, и они не сделали даже этого. Как гласит путь воина, настоящий самурай никогда не прячется от врага. Ни самому Раиру Черсану, ни всем его подчиненным даже в голову не пришло хотя бы постараться замаскировать батарею, хотя бы накрыть пушки холстом. Будто этого мало, вся они дружно светят вокруг орудий красными, синими и черными дедовскими доспехами на фоне золотистого пляжа. Вот-вот наступит момент расплаты за собственную глупость и самонадеянность. Орудия второй батареи дружно ряпкнули. Раир Черстан поднял подзорную трубу. Четыре ядра черными точками устремились к самому левому фрегату, но, черт побери, далеко. Слишком далеко. Ядра рассеялись настолько, будто четыре орудия выстрелили по четырем разным целям. В ответ крайний слева фрегат вновь окутался черным дымом. Следом за грохотали остальные шесть. В вселенском грохоте безнадежно утонули залпы второй и третьей батареи. Будь что будет, Раир Чирсан гордо выпрямился, правая рука вложила Татя обратно в ножны. Ноги, будто по самую щиколотку, вросли в земляную насыпь. Вокруг батареи вздыбилась земля. По уши будто заложило мокрой ватой. Золотистый песок с разгона врезался в грудь. Исполинская сила легким щелчком сшибла Раира Чирсана с земляной насыпью. Под подбородком лопнули завязки, шлем едва не оторвал голову от плеч. Перед глазами рассыпались золотистые точки. Удар о песок едва не выбил дух. Боль тугими волнами прокатилась по всему телу. Однако Раир Черсан все равно через «не могу» поднялся на ноги. Прибрежный песок золотистыми ручейками осыпался с пластин доспеха. Руки подхватили шлем и нахлобучили его обратно на голову. Второй из залп патрийцев едва ли не в прямом смысле перепахал землю вокруг береговой батареи. В земляной насыпи появились большие дыры. Огромное количество пашин из хороста и камышей, что не так давно поддерживали землю, разбитую в Берег усеян воронками. Но самое ужасное нет. В метрах пяти от Рейро Черсана валяются ноги кого-то из рядовых самураев. Красная кровь неторопливо впитывается в золотистый песок. Патрийское ядро в буквальном смысле разорвало подчиненного на части. Через прореху в земляной насыпи видна одна из пушек первой батареи. Взрыв опрокинул ее на бок. Дуло утонув в песке деревянный лопат разбит. Ни одного колеса не видно вообще, а другое расколото на части. Это орудие больше не сделает ни одного выстрела, по крайней мере сегодня и сейчас. Ноги дрожат от напряжения, голова гудит, словно треснутый колокол. Раир Черсан с решимостью обреченного забрался на сорвавший кусок земляной насыпи. Душа тут же наполнилась радостью и гордостью. В мире нет такой силы, которая могла бы сломить воинов духа. Вокруг орудий, которым посчастливилось пережить второй залп патрицев, уже суетится обслуживание. На второй батарее рядовой самурай с непокрытой головой, как ни в чем не бывало, банит ствол. Ершик на длинной ручке у руках энергично ходит туда-сюда. Из жерла пушки валит пар. Чуть дальше пятер самураев дружным рывком и криком поставили на колеса опрокинутую пушку. Береговая батарея еще жива, еще не разгромлена, еще не умолкла окончательно. Но... Раир Черсан нахмурил. На сердце будто легла тяжеленная каменная плита. Разгром батареи всего лишь вопрос времени. У проклятых патрийцев слишком. Слишком большое численное преимущество. Одна надежда, правая ладонь обняла рукоятку тати. Хуйноземцы все же сойдут на берег и на собственных шкурах отведают остроту тасунарских клинков. Подзорная труба осталась где-то под слоем песка. Искать ее бесполезно, да и нет никакого желания. Но и без этого хитрого прибора прекрасно видно, что морская стража не осталась в стороне. Едва загрохотали первые выстрелы, как моряки на джонках выбрали якоря и подняли пруссан. Большие лодки дружно тронулись с места, и теперь спора приближаются к черным громадинам патрийцев. Раир Чирсан сжал кулаки. Да поможет великий создатель, стражам моря все же удастся скрестнуться с патрийцами. В абордажной схватке. Дурное предчувствие вновь кольнуло сердце. Нет, не удастся. Самый левый фрегат Патрийцев принялся выбирать якоря. На высоких мачтах в одно мгновение развернулись огромные грязно-белые паруса. Нагло и самоуверенно головной корабль Патрийцев двинулся навстречу джонкам морской стражи. Остальные шесть... Так и остались на месте. Это плохо, очень плохо. Всем батареям, всем орудиям, гаркнул Раир Черсан, с губ слетели противные песчинки. Оставить прежнюю цель. Новая цель самый левый неподвижный корабль. Огонь по готовности, огонь по готовности. Рядовые самураи на миг замерли. Раир Черсан поймал на себе десятки взглядов. Но вот обслуга вновь принялась перезаряжать уцелевшее орудие. Новый приказ получен и будет исполнен, несмотря ни на что. Прежняя цель тронулась с места. Попасть в неподвижный фатрийский фрегат на таком большом расстоянии без того сложно, а в тот, что плывет и маневрирует, почти невозможно. Так пусть у береговой батареи останется хотя бы маленькая возможность Хотя бы зацепить другое неподвижный прилет. Последняя мысль потонула в грохоте выстрелов. Раир Черсан едва успел распахнуть рот, а иначе оглохнуть недолго. Сразу два орудия береговой батареи огрызнулись ответными выстрелами. Через пару секунд черным дымом окутались еще две. Пушки, которые еще могут стрелять, Продолжили стрелять вопреки ста сорока патрийским пушкам. Борт левого фрегата окутался черным дымом. Спустя мгновение с моря долетел грохот выстрелов. Следом в парковых облаках скрылись остальные пять неподвижных фрегатов. Раир Черсан тут же рухнул на земляной нас. Лицо вжалось в утоптанный чуть влажный песок. Тело учло печальный опыт и само сделало нужные выводы. Десятикилограммовым патрийским фатрийским ядрам плевать и на стойкость, и на мужество. Чугунные шары тупо и грубо ломают все на своем пути. Земля толкнула в грудь. Раир Чирсан инстинктивно напрягся всем телом. Следом пришли свист ядер и грохот. По шлему и пластинам доспеха словно прошелся ливень, из песка и мелких камешков. На этот раз патриицы пальнули почти одновременно. Дурное предчувствие уже не колет, а стискивает сердце ледяными пальцами. Раир Чирсан поднялся на ноги. Сила воли взывала от чрезмерного напряжения. Он командир. Он должен, должен подняться на ноги, должен, несмотря ни на что. Книга Лерва Сгольда, словно свод дурных пророчеств. Бой развивается так, как предсказывал Марнец. Патрийские фрегаты стреляют точно по налуке, чтобы им всем пусто было. Первый залп черных кораблей был пристрелочным, второй тоже, а вот третий практически целиком и полностью накрыл береговую батарею. Не меньше трети чугунных шариков упало возле орудий. Последствия третьего залпа ужасны. Раир Черсан глухо замычал от злости и бессилия. Половина орудия опрокинута, чугунные стволы где на трети, а где почти целиком засыпаны песком. Обломки ящиков, черенков, лафетов, колес белеют на золотистом песке, словно поломанные кости. То тут, то там большими пятнами чернеет просыпанный пор. Не меньше досталось людям. Только при первом взгляде роэрчерсан заметил не меньше десятка окровавленных тел. Еще больше разбросано оторванных рук и ног. Не все, а далеко не все сумраю догадались упасть на землю, когда черные корабли фатрицев прозродились адским грохотом и тучей чугунных ядер. Кстати, роэрчерсан резко развернулся на месте. Головной фрегат фатрийцев, который двинулся навстречу джонкам, морской страже, так и не открыл огонь. А почему? До нового залпа черных кораблей осталось минуты три-четыре. Один-единственный фатрийский фрегат нагло прет навстречу морской страже. Джонки давно попали в поле досягаемости его пушек, но орудия все до одного молчат. Черные зевы тихо и равнодушно Выглядывает через люки на обоих оружейных палубах. Только не это. Раир Черсан вытеснул шею. Стоите, разворачивайтесь, уходите, не делайте этого. Будто безумный Раир Черсан заржал, запрыгнул, замахал руками. Бесполезно. Самураи морской стражи не слышат его вряд ли хотя бы видят. Большие лодки самоуверенно паруют на черного гиганта. С бортов то одной джонки, то другой, время от времени хлопают одиночные выстрелы. Разок ухнула маленькая пушка. Для большого черного корабля килограммовое ядро, что для вала крошечная дробинка. Не делайте этого. Раир Чирсан замер на месте. Руки бессильно повисли вдоль тела, сердце замерло в ожидании худшего. Фатрийский фрегат начал величественно разворачиваться на левый борт. Вместо того, чтобы хотя бы разойтись, джонки будто специально сбились куч. Зал. Правый борт фрегата окутался черным дымом. Спустя мгновение вода вокруг джонок словно скипела. На полотнищах прямоугольных парусов расцвели огромные рваные дыры, от деревянных бортов понтанами полетели щек. Несколько самураев будто порывом ветра снесло в воду. Еще больше людей попадали с палуб. Картеч тихо прошептал Раирчерсон. Двести килограммовые ядра против Юрки в Джонах почти бесполезны. Пусть всего одного чугунного шарика вполне достаточно, чтобы разнести большую лодку с двумя мачтами в щепки. Только попасть в джонку на большой скорости, если и можно, то только случайно. Картечь — совсем другое дело. Огромное количество маленьких чугунных шариков, словно облако гнуса, накрыло джонки морской стражи. Фатрийцы потому и не спешили открыть огонь. Они спокойно и хладнокровно ждали, пока охранники моря сами подойдут ближе. Ведь чем дальше до цели, тем меньше пропу от картечи. Зато при стрельбе в упор она подобна каре великого создателя. Джонки морской стражи будто увязли в болотной тени. Все без исключения лодки резко сбавили ход. Две из них так вообще закружились на месте. Между тем, фатрийский фрегат плавно развернулся на правый борт. Зал. Левый борт фрегата окутался черным дымом. Три-четыре джонки взорвались, будто бочонки с порохом. Маленькие чугунные шарики в прямом смысле разнесли их в щепки. Остальные лодки, пусть и остались на плаву, только потеряли последнюю возможность к сопротивлению. Повторный залп в корте, чудо еще почти в упор, убил всех, кому удалось пережить первый. Четыре джонки завалились на борт, остатки парусов и мачет коснулись воды. Остальные зарылись носом в зеленые волны. Не пройдет и пяти минут, как все, без исключения джонки морской стражи, либо уйдут на дно Днепрунского залива, либо окончательно развалятся на доски и бревнышке. Выстрел. Паверчерсан резко повернул голову, шейные позвонки гулко хрустали. Одна-единственная пушка из двенадцати все же сумела послать чугунное ядро в сторону патрийских кораблей. Еще два орудия рядовые самураи все же сумели поставить на колеса и повернуть в сторону моря. В жерло ближайшей пушки подчиненный опустил ядро, его товарищ тут же принялся заталкивать его глубже в ствол. Шомпл, толстая деревянная палка загудела от частых ударов. Секунд через десять, максимум через двадцать, и это орудие будет готово к выстрелу. Гороха со стороны моря Раир Черсан вновь рухнул на земную носку, точнее на жалкие огрызки, что осталось от него. Фатриции не думают терять время. Четвертый залп накрыл батарею. Один единственный выстрел в ответ разозлил их, как укус пчелы. Последние камешки, и песчинки, шелестом скатились со шлема. Раир Черсан оторвал лицо от земли. Все. Это конец. Береговой батареи больше нет. Пушка, которая сумела выстрелить последний раз, и она замерла, поломанная, колесами вверх. Пляж вокруг бывшей земляной насыпи, а также песок возле самих орудий густо усеян большими воронками. Местами поднимается дым. Перевернутые жаровни рассыпали красные угли. То немногое, что еще может гореть. Окутывалось языками пламени. Раир Чирсан упрямо поднялся на ноги. «Батарея!» — Раир Чирсан едва не подавился песком. «Отступаем! Отступаем!» Настоящий самурай никогда не отступает, Никогда. А смело наступает на врага. «Это верно, только наступать некуда». До черных кораблей патрийцев, если и можно добраться, то только вплавь. Если же остаться на месте, значит просто сдохнуть. Глупо и без всякой пользы. Как бы ни хотелось, но разбитую и подавленную батарею придется оставить. Вот где долгая перезарядка орудия обернулась благом. Подчиненные Раэра Черсана небольшими группками потянулись прочь с морского берега, прочь под укрытие бамбуковой рощи. Редкий самурай может похвастаться отсутствием ран. У многих, у слишком многих через пластины доспехов сочится кровь. Многие тяжело хромают. Многие прижимают раненые руки к телу, но все, все, без исключения, так и не оставили, так и не бросили мечи, дух и душу самурая. Раир сам самым последним отошел от разбитой батареи. Вид раскуроченных и перевернутых орудий внушает уныние и горсть. Но командир не имеет права распускать милу. Да смилуется великий Создатель, да поможет он творением своим. Вроде никого не потеряли, никого не оставили и не бросили. Все, кто только сумел остаться в живых, кому повезло остаться в живых, убрались подальше от кромки воды. Отпущенные минуты истекли. Райер-черсан, что было сил припустил прочь от берега. В спину ударил горох от очередного залпа. Но на этот раз его так и не обсыпало песком. Патрициев не интересуют живые защитники. В первую единственную очередь им хочется добить окончательно из гарантий береговую батарею. На пушке рощи Райер-черсан прислонился спиной к высокому бамбуковому стволу. От поспешного бегства сбил с дыхания. Эмоции. Очень сильные эмоции выжили из тела массу сил. Одна надежда. Фатрийцы высадят десант, дабы лично наверняка убедиться, что с береговой батареей покончено, ну и заодно собрать боевые трофеи. Зал. Спустя несколько минут еще один. И еще один. Сколько всего раз черные кабри и иноземцы покутались черным прохолодным дымом, Раир Черсан сбился со счет. Да и какая разница? Трусливые патриции более чем основательно перепахали тяжелыми ядрами землю, где не так давно была береговая батарея. Командир, Раир Черсан повернул голову, а рядом остановился рядовой Имир Иор. И старой батареей, кажется. Лицевой маски нет, их поминья. На правой щеке расцвел багровый синяк. Некогда блестящие темно-зеленые доспехи, заляпанные песком. Когда они высадятся на берег? Эмир и, и Ор махнув рукой. Не могу знать, Райер Черсан глянул в сторону бескрайнего океана. Но патрийцы должны высадиться на берег. Вокруг Райера Черсана собрались самураи, у которых еще остались силы и возможности держать в руках меч. Едва ли больше двух десятков человек, треть от бывого количества. Остальные либо погибли, либо получили тяжелые ранения. Пусть по патрийцы только высадятся на берег и отойдут от своих лодок хотя бы на пару десятков метров. И вот тогда... Раир Черса наторвал спину от бамбука, и расправил плечи. Он поведет своих самураев в последнюю атаку. Пусть ему будет суждено сложить голову на этом пляже, зато кровь смой позор своего имени. Ведь ему так и не удалось ни остановить патрицев, ни нанести их кораблям хоть какой-нибудь урон. Увы, но ни одно ядро так и не ткнулось черный вор. Так и не сумела оставить в грязно-белых парусах хотя бы одну дырку. Тишина. Непривычная тишина слишком долго висит над землей. Минута, вторая, четвертая, пятая. Борта фрегатов так и не окутались черным дымом. Неужели патрийцы наконец-то решили, что перемешанные с песком остатки береговой батареи Больше не представляю для них никакой опасности. Ну же, ну же! Тихо, почти про себя принялся повторять Раир Черсан. Раз обстрел прекратился, то на зеленой глади бескрайнего океана вот-вот должны показаться лодки с десантом. И тогда... Но что это? Раир Черсан нахмурился. Тяжкий вздох разочарования сорвался с губ. Вместо того, чтобы спустить на воду шлотки, фатрийские фрегаты распустили паруса. Не прошло и минуты, как все шесть кораблей медленно и величественно тронулись с места. Главный фрегат, тот самый, что разнес щепки джонки морской стражи, подшедает их в горловине Непрунского залива. «Командир!» — голос Эмира Иона задрожал от гнева. «Они уходят!» Вижу, Раир Черсан тронулся с места. Злость и разочарование рвут душу на десять тысяч маленьких кусков. Неужели сегодня их ожидает еще один большой облом? Раир Черсан прибавил шаг. Следом потянулись остальные самураи. По крайней мере в прошлый раз у него была возможность одним взмахом тати снести с плеч тусливого Патрица голову. Тогда же Раир Черсан Успел прикончить еще одного матроса. А сейчас, сейчас они даже не смогут с громкими криками выскочить на берег и хотя бы напугать трусливых патриц. «Будьте вы прокляты!» Раир Черсан вбежал на жалкий остаток вала, что не так давно окружало орудия первой батареи. «Никто и ничто не в силах помешать патрицам». Семь черных фрегатов величественно и неторопливо обогнули скалистый мыс Игун, южную оконечность горловины Непрунского залива, и пропали из виду. — Что теперь, командир? — у подмежа остатка земляного вала остановился Эмир Ивун. — Помогаем раненым возвращаемся в замок. — Раир Чирсан спрыгнул с земляного вала. Еще два года назад Раир черсан приказал построить в глубине бамбуковой рощи несколько длинных домиков с соломенными крышами. Жить на берегу, прямо в расположении батареи, не очень удобно, а зимой еще и холодно. Десяток слуг поддерживали в казармах чистоту и варили рис. Только все они в ужасе разбежались, едва до длинных домиков долетели раскаты выстрелов. Впрочем. Ожидать иного от трусливых простолюдинов галупа и бессмысленно. Двоим с муреем Райерчерсан приказал остаться в казармах и присмотреть за ранеными, а сам с остатками обслуги береговой батареи поспешил к замку, дая мёгерчаны и тагуны. Полно логично ожидать, что следующей целью патрициев станет именно он. Лишь спустя пару часов. Когда за спиной остался десятикилограммовый изнурительный марш, Раир Черсан понял, как жестоко он ошибся. Не только Раиру Черсану так и не довелось скрестить клинки с проклятыми наземцами. Ни один фатарец так и не вступил на берег Никронского залива. Все семь фрегатов приблизились к городу. Большие черные корабли выстроились в линию в паре сотней метров от. Очень скоро на берегу и пристанях скопилось множество народу. Любопытным и глупым простолюдинам даже в голову не пришло спасаться, а пасаться фатриц. Все эти годы Непрум как был, так и остался закрытым для иноземцев портом. Коварные фатрицы ждали почти час, прежде чем борта черных кораблей окутывал еще более черный дым. Вместе с грохотом на головы горожан посыпались чугунные ядра. Тяжелые шары со свистом принялись крушить портовые постройки и жилые кварталы. Десятикилограммовые ядра за раз прошивали несколько домов подряд. На улицах и площадях Непруна, как грибы, после дождя выросли огромные воронки. Первый же залп спровоцировал среди горожан массовую панику. Ремесленники, торговцы, наемные работники и прочие жители в ужасе брызнули во все стороны. Под ногами безумной толпы в первые же минуты погибли сотни человек. После четвертого залпа в городе начался пожар. Легкие каркасные домики с бумажными стенами вспыхивали, словно пук сухой промасленной соломы. С первыми еще маленькими очагами возгорания... Еще можно было бы легко справиться, за да только тушить их было некому. Пожарные вместе с прочими жителями бросились вон из Днепра. Скорее заплыли целые кварталы. Черный дым поднялся высоко в небо. Серые тучки так и не пришли на помощь. Благословенный дождь так и не пролился на землю. Столь серьезного потрясения. Столь катастрофической разрухи и массовой смерти Нюпрун не знал уже давно. На столь мрачном фоне, словно памятник надежды, выделился родовой замок Даймё, Герчана и Тагуна. Какие бы мощные пушки ни стояли на палубах патрийских бригадов, однако их ядра так и не смогли долететь до стен родовой пербины. Скалистый холм и высокие каменные стены – уберегли внутренние постройки от пожара и от безумства толпы. Многие верные вассалы Герчаны и Тагона потеряли в пожарах и под ядрами назенца свои дома и семьи, но так и не покинули стены родовой твердыни. Целый час патрицы упивались собственной безнаказанностью и видом пылающего города. Лишь когда Гипола перевалила далеко за полдень, Черные корабли убрались из Непрунского залива. Пожары продолжались до конца дня и всю ночь. Лишь на следующее утро выжившие группами и по одному пугливо потянулись обратно на пилище.